Не занемочь тяжелее, телу здоровье дается на время. Врач, если и вернет его, то не навсегда и часто врача зовут к тому же, кому приглашали прежде, а душа излечивается раз навсегда. Я скажу тебе, как распознать здорового он доволен собою, доверяет себе.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 Видел ты когда-нибудь, как собаки ловят на лету кусок хлеба или мяса, брошенный хозяином? А что поймает, она сразу заглатывает целиком и снова развивает пасть в надежде на будущее. Так же и мы. Если фортуна что и бросит нам, насторожившимся в ожидании, мы то проглатываем без всякого удовольствия и снова стоим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 А если кто и полон доброй воли и сделал успехи, но еще далеко не дошел до вершины, тот непременно то возносится, то падает духом, то поднимается к небесам, то стелится по земле. Тяжело нагруженные и неопытные падают бесконечно, летя, словно в беспредельную пустоту эпикурова хаоса.